Глава 54. Понадеявшись на форты, республиканцы не выставили в порту сколь-нибудь значимых войск. Все больше отцы семейства, записавшиеся в ополчение под давлением общества. Не настолько молодые и здоровые, чтобы попасть на передовую, и не настолько образованные и родовитые, чтобы окопаться в штабах и на должностях далеких от боевых действий. Сработая артиллерийские форты как надо – Ополченцев с лихвой хватило бы для уничтожения отдельных десантных суденышек, чудом прорвавшихся в гавань. Когда в порту начали сыпаться бомбы и падать огромные снаряды морских орудий, разрушающие подчас целые здания, ополченцы дрогнули и ретировались. Нам же отступать некуда. Поглядывая опасливо на небо, где развернулось самое масштабное воздушное сражение в новейшей истории, мы двинулись вперед. Попытки сопротивления, поначалу разрозненные и неумелые, не остановили нас. Надеясь на пятую колонну в тылу республиканских войск и поддержку с второй волны десанта, я повел войска вперед. Самоубийственная атака, но сколько бы потом ни разбирал ситуацию, не пытался переигрывать ее со штабными и нового выхода не нашли. Останься мы в порту, попытавшись закрепиться на пятачке, республиканцы быстро опомнились бы и уничтожили нас. Что такое 800 человек для большого, враждебно настроенного города? Ой, Дунул, и нет ее. Атаковав и наткнувшись на ожесточенное сопротивление, но не получив ожидаемую поддержку, мы заняли оборону, засев в припортовых строениях. Волна поднявшихся в контратаку республиканцев разбилась о нас. А потом еще, еще и еще. Казалось, продолжалось это бесконечно. Но на самом деле прошло чуть больше трех часов. А потом у нас кончились патроны. Сдаваться? Нет уж, слишком велико ожесточение сторон. В плен здесь, если и берут, то часто, очень часто живые потом завидуют мертвым. Сэр, радист возбужден до предела, и сам того не замечает, как постоянно облизывает обожженные, потрескавшиеся до крови губы, да поправляет повязку на глазу, поврежденным осколком гранаты. Черт его знает, как он держится без морфия, ухитряясь ловить связь и оставаясь в адеквате. Адмирал Скофилд начал высадку десанта. «Что, британцы?» «Отходят!» «Держимся, парни!» Ору я во всю глотку, надрывая связки. «Флот пришел!» Мои слова передают по цепочке, но... «Танки! Огнеметные танки!» «Не грустить, парни!» «Танки в городе добыча, а не охотник!» «Бронебойные ружья у нас есть! Остальное решаемо!» Несмотря на броводу, уверенности не малейшей. Гражданская породила немало технических уродцев, начиная от самодельных бронепоездов, самого футуристического вида, заканчивая не менее дикими моделями танков и бронеавтомобилей, выпущенных в ближайшей мастерской в количестве нескольких штук. Почти все модели страдают многочисленными детскими болезнями, имея колоссальные проблемы прежде всего с надежностью. Но для обороны здесь и сейчас всплывали порой очень интересные решения, да и с бронированием у тихоходных, вечно ломающихся уродцев, обычно более чем в порядке. Сноп осколочных снарядов залетел в окно, И рация окончательно пришла в негодность. «Целы? Да вроде». заорал внезапно Капрал Ли, шаря руками по окровавленному паху. С дикими глазами он полез в штаны. «Суки! Зачем теперь?» Подхватив ящик с гранатами, он вывалился за дверь. Через полминуты в окошке полуподвала я увидел ковыляющую фигурку Ли, едущий навстречу танк, взрыв. Огнеметный танк разорвало на части. а вспыхнувшая горючая, разлетевшаяся огненным облаком, остановила атаку республиканцев. «Боеприпасы!» — заорал кто-то, и бойцы выскочили собирать трофеи. Пятимся, цепляясь за каждый дом, то и дело переходя в рукопашную. Мы давно откатились бы к своим, но деремся фактически в окружении, этакий слоеный пирог. Связь с другими подразделениями потеряна. Под моим непосредственным командованием осталось чуть больше двадцати человек. Ранены все, и большинство неоднократно. Задетый я, но не серьезно, сильные кровоподтеки на спине от выбитых из стены осколков кирпичей, да мелкими осколками посекло голову и немного лицо. Единственное относительно серьезное ранение длинное, но сравнительно поверхностное ранение голени, болезненное, но не опасное. Я не из тех, кто считает, что командир должен быть впереди на лихом коне, а храбрость неоднократно доказана во время первых недель гражданской. Тогда действительно приходилось личным примером. Наши, вопросительно говорит радист, вглядываясь единственным уцелевшим глазом в развалины. Наши! В госпиталь, сэр! Санитар озабоченно смотрит мне в лицо. Нормально, отталкиваю его руку и повторяю еще раз: Нормально! Меня потряхивает, но решение принято. В первых рядах атакующих идти уже не надо, да и в собственно боевых действиях мое дальнейшее участие предвидится исключительно символическим. Селиться в госпиталь будет политически неверным. Именно сейчас можно заработать политические очки, поэтому я не брошу своих ребят. Бостон взяли ценой большой крови. Десант закрепился, но английские военные суда почти двое суток мешали развить успех, препятствуя снабжению. Они отошли, но не слишком далеко, время от времени поводя дулами орудий и совершая непонятные сухопутным, но несомненно важные маневры. не добавляли оптимизма и зависшие в небе разведчики из британских авианосцев. Боевые действия между флотом США и Британией сошли на нет несколько часов спустя, но пока дипломаты не договорились считать это пограничным инцидентом, флот его величества выпил немало крови. Каждая проводка судов с подкреплениями и боеприпасами превращалась в полноценную боевую операцию, когда обе стороны маневрировали, пытаясь переиграть противника. Благо, нового инцидента так и не случилось, но ситуация была на волоске. Потери десантников составили почти половину личного состава, и прежде всего, из-за действий английских пилотов. Много десантных судов пошло на дно. Первая волна десанта выбита почти едва ли не под ноль. Из 800 человек живыми осталось меньше 50. Но своими действиями мы, если не обеспечили, то сильно облегчили высадку второй волны. Вроде как не зря умирали. Но похоронки семьям погибших я писал лично, чтобы помнить. Парни очень злы на англичан. И кажется мне, что пусть островитяне и выиграли от столкновения что-то там стратегическое, но политически они проиграли, по крайней мере, в плане пропагандистском. Неприязнь к британцам, подпитываемая мифологией войны за независимость, получила новый виток. И неприязнь, это мягко сказано, ненависть. Бостон взяли двойным ударом. под командованием Скофилда с моря и южане под командованием лонг с юго-запада. Командование высадившимся десантом пришлось взять на себя. Холкомбу не повезло. Очередь из авиационного пулемета развалила его едва ли не пополам в самом начале операции. Республиканцы, перепуганные собственной пропагандой до полусмерти, оказали ожесточенное сопротивление. В некоторых отрядах ополчения, составленных на основе приходских общин, Роль комиссара, иногда и командира, выполняли пасторы. Боевыми умениями такие отряды отличались редко, зато часто стойкостью и невероятной жестокостью. Религиозный фанатизм священников во время гражданской получил подпитку, а заводить паству они и раньше умели. Жестокие, совершенно ветхозаветные действия республиканских ополченцев уже никого не удивляли, но озлобляли до крайности. Особенно серьезное противостояние у них было с южанами. Британские пасторы много говорили о новых агарянах, коим причисляли всех сторонников демократического альянса скопом. Примечание. Агарь – египтянка, рабыня, служанка Сары во время бездетности последней, ставшая наложницей Авраама и родившая ему сына Измаила. Когда Исаак, сын Авраама от Сары, стал подрастать, Агарь вместе с Измаилом по настоянию Сары были изгнаны из дома Авраама. Бытие – Глава 21, стих 1, 21. Агарь ушла на юг, поселилась в Аравийской пустыне, где Измаил впоследствии стал родоначальником арабских племен, прозванных измаильтянами по его имени и агарянами. Себя они, что нередко для протестантов, называли новым Израилем и избранным народом, что вызвало волну антисемитизма в наших рядах. Примечание. Вернер Зомбард приводит интересный факт из истории раннего капитализма. Многие иудеи, бежавшие с континента на Британские острова, крестились там и стали ярыми пуританами. Разновидность протестантов, отличающихся особым аскетизмом и фанатизмом. А ведь никто их силой не заставлял креститься. В Англии, в отличие от Испании и некоторых других континентальных стран, инквизиции не было. По мнению Вячеслава Макарцева, Костяк первых поколений протестантов в Голландии и Англии составляли не коренные европейцы, обижавшие из Испании выкресты и их потомки. Пуританизм имел много общего с иудаизмом, что и объясняет простоту перехода иудеев в эту религию, изучение Книжей Моисеева, почитание субботы, ведение службы на иврите, требование принятия Конституции на основе Торы и тому подобное. Позднее, также легко, пуритане переходили в иудаизм. До погромов не дошло, но отношение к евреям и без этого не слишком дружелюбное упало до состояния терпим сквозь зубы. Отношение к евреям светским, вроде того же Рапопорта, в целом терпимое, а вот иудеям религиозным пришлось несладко. Примечание. Напомню, США в те годы проводила политику государственного антисемитизма: квоты на прием евреев в университет, отказ во время ВМВ принять корабли с еврейскими беженцами из Европы и так далее. В Новой Англии война гражданская стала еще и религиозной. Пленных взяли много. Но что теперь с ними делать? Озвучил общую мысль Фаулс, прибывший в завоеванный Бостон вместе с Лонгом. Новая Англия была опорой республиканцев, и здесь же проживали самые одиозные, самые замаранные политики и предприниматели. А еще замазанные в крови пасторы и ополченцы, ничему не научившиеся и не готовые к примирению. Фанатики. Отпускать нельзя. Судить? Соблюдая все буквы закона, очень многих придется даже не стрелять, вешать. Примечание. Расстрел считался более благородной казнью. Много вешать? Очень много. Не тысячи даже, десятки тысяч. А по законам времени военного и вовсе. Не назовут ли потом это новая инквизиция или гонение пуритан? Назовут в любом случае, назовут. Сумели же они повернуть события варфоломеевской ночи так, что практически весь мир считает пуритан невинными жертвами. Примечание. Гугенотов во Франции было около 10% населения, но отличались они невероятной энергичностью и полным отсутствием веротерпимости. В городах и селениях, где преобладали гугеноты, они требовали от католиков либо принять истинную веру, либо навсегда уйти, чаще всего без имущества. Они разрушали и грабили католические храмы, ломали и жгли реликварии, иконы, разбивали распятия, ломали статуи, пытали и калечили монахов и священников, вешали их. В Париже, куда прибыла делегация гугенотов для участия в бракосочетании Генриха Наварского, одного из вождей гугенотов, с Маргаритой Валуа, они также вели себя крайне вызывающе. Некоторые исследователи считают, аргументированно, что гугеноты во главе с адмиралом Калиньи сами затеяли переворот. Это может показаться диким и маловероятным. но подобных авантюр за ними числится немало. «Выкуп», — произносят мои губы, — «для всех, кроме самых одиозных. Вижу недовольное лицо президента, явно готового возразить, и...» А для прочих банация с веревкой. Примечание. Банация, изгнания, Банация с веревкой, изгнание, при котором вернувшемуся изгнаннику автоматически положена виселица. «А вот это...» — Лонг задумался. «Надо обдумать». Войска прошлись по Новой Англии паровым катком, подавив малейшее сопротивление. Ополченцы Демократического Альянса вели себя, как на оккупированной территории. Стреляли за косой взгляд, за... Все. Террор. Назвать ситуацию иначе сложно. Единственное, войска не столько безобразничали, сколько запугивали, нагнетая обстановку. Насилие по отношению к женщинам пресекали жестко. Адреса и имена активных республиканцев... Спецслужбы Лонга собрали давным-давно. В отдельную категорию попали те, на кого не хватало прямых улик. Фабриковать дела президент запретил, но не запрещал работать жестко. Жесткость поняли, как жестокость, и президент промолчал. Откровенных пыток старались не допускать, но психологическое давление оказывалось нешуточное. Если и пытали, то с оглядкой и так, чтобы не оставлять следов. Расследование и сбор доказательств шло полным ходом. И все это время в жизнь проводилась политика террора. Людей хватали среди бела дня и по ночам, расстреливали. По большей части эффективно, но слухи ходили самые жуткие. И грянуло. Пошли суды, открытые, с допуском прессы, в том числе иностранной. Не всей. Лонг наладил нормальные дипломатические отношения с СССР. И теперь советские газеты взахлеб перепечатывают бюллетени из залов суда над врагами американского народа. В восторге и французские репортеры, восхищающиеся прямыми аналогиями с Великой Французской революцией. С Францией у нас теперь самые теплые и дружественные отношения, расплачиваться за которые пришлось целым рядом преференций экономического и политического характера. А куда деваться? Британский флот отошел не сам по себе, а под угрозой объявления войны. Впрочем, даже упоротые патриоты не роптали по поводу преференций лягушатникам. Оценить прелести гражданской успели все, так что прикинуть последствия войны еще из Британии Британией несложно. Много дешевле заплатить союзникам. Германцы и австрияки более сдержаны и позволяют себе осуждать нас за отдельные эксцессы. Осуждение, впрочем, с изрядными нотками сочувствия, если не оправдательное. Дескать, нарушения, конечно, есть, но ведь и ситуация экстраординарная. Муссолини в Италии захлебывается восторгом, призывая... Честно говоря, я так и не понял, к чему он призывал. Оратор он блестящий, но тот еще флюгер и популист. Попытка проанализировать его речи закончилась головной болью и раздраженно смятыми газетами. Великая Италия, Вечный Рим, Великий Я, Великий Итальянский народ. Конкретной информации мало, мечется из крайности в крайность. Чехия, Болгария и Югославия осторожней. Никакого самостоятельного мнения. Только перепечатки из дружественных иностранных газет без каких-либо комментариев. Испания и Португалия отмолчались, не слишком хороший знак для нас. Отмолчалась и Аргентина, как и ряд латиноамериканских стран. Неожиданно и неприятно. Откровенно говоря, понадеялся на экспорт революции из Бразилии, но компрадорские власти латиноамериканских стран сумели пригасить политические страсти, поступившей столикой свобод и экономических преференций. Ну и задавив недовольных, не без этого. Бразилия в лице юникем избранного президента Престоса прислала поздравления и наблюдателей. Полной им заговорочной победы бразильские товарищи пока не одержали, но уже присматриваются к опыту Янки. «Некоторые считают ФРС государственным учреждением, но это совершенно не соответствует действительности», писал Герберт Байерт Своуп. «Примечание». Лауреат Улицеровской премии за репортаж в 1917 году считается одним из основателей современной журналистики. ФРС является системой, не имеющей никакого отношения к государству, и государство не управляет ее резервами. Сенсация за сенсацией, и все с доказательствами. Люди послушно ахали заговору банкиров, ужасались чудовищной ветхозаветной логике пуританских пасторов, следили за судами над военными преступниками. Вешали ежедневно, да не десятками, сотнями. Закачались на веревках военные преступники, самые одиозные пуританские пасторы, ряд политиков-республиканцев. И, стало ясно, все это всерьез, пощады не будет. Возможность выкупиться стала для них спасением. Так они думали поначалу, зря. Лонга вела та же ветхозаветная логика, что и его противников. Выкупиться могли только те, кто не заморался слишком уж сильно. Остальные же в лучшем случае могли выкупить только жизни своих родных. Жестокость эта нашла самую глубинную поддержку в народе. Рапопорт в одной из острых статей, сделавших ему имя, задался вопросом, виновны ли дети тех, кто выгонял из зодчих земель фермеров, тех, кто спровоцировал Великую депрессию и разгонял марш ветеранов танками. Заступников нашлось мало. Большинство сошлось на том, что да, виновны как соучастники. К малолетним претензий не предъявляли, но если взрослый и дееспособный человек принимает деньги, заведомо нажитые на чужом горе, то кто он, как не соучастник? Попытки торговли и шантажа Лонг пресек сразу, повесив переговорщиков от ФРС. Лондон взвился, но Франция, СССР и Германия выразили безоговорочную поддержку США. Не по доброте душевной, вот уж нет. Делиться пришлось и делиться всерьез. Промышленные активы, банковские вклады, акции, долговые обязательства едва ли не времен тамплиеров. В ход пошли сложные взаимозачеты, когда на долговые обязательства последнего русского императора перед Францией обменивались бумаги, подтверждающие право на имущество РПЦЗ. Примечание. Русская православная церковь за границей, сокращенно РПЦЗ. Другие названия – Русская зарубежная церковь. Советы получили возможность наладить, наконец, отношения с Францией в полном размере, расплатившись взамен тем, до чего все равно не могли дотянуться. Мнение церковников никого не интересовало. Золото Колчака, часть которого всплыла в Чехословакии после Гражданской, путем сложных взаимозачетов превратилось в исторические документы, подтверждающие священное право России на земли Северного Китая. И это не самая экзотичная схема. США трясло или хорадило. Имущество проигравших национализировали в каких-то невероятных масштабах. Отдельно шел выкуп, заключавшийся нередко не только в акциях иностранных предприятий, но и вот в таких вот необычных документах. Выкуп прозвали в народе Данигельдом, а рядовые американцы, еще недавно гордо именующие себя англосаксами, стали искать шведские и немецкие корни, в основном находили примечание: Данигельд датские деньги. Поземельный налог в средневековой Англии, введенный в 991 году для уплаты выкупа датским викингам. И нет, виной тому не моя популярность в народе. Она не слишком-то поднялась, если вообще поднялась, приняв несколько специфический оттенок опасливости. Почему-то жестокости первых недель после захвата Новой Англии приписали мне. Хотя я в это время валялся в госпитале с горячкой. Воспалились те самые мелкие и неопасные раны на голове. Стряхнула и Британию. Королевская семья сильно поредела после череды смертельных болезней и несчастных случаев. Поредели и аристократические семьи. Нередко формально. Кое-кого из погибших успели заметить в британских колониях, в основном в Индии и Африке. В августе 1933 года США начали массово покидать Пуритане. Эмигрировали преимущественно в Африку, в британские колонии. Меньше чем за год страну покинуло свыше миллиона человек, и в большинстве своем обосновались они на Черном континенте. В США под давлением общественности сильно перекрыли возможности миграции, оставив лазейку только для европейцев, да притом не всяких. Поток ожидаемо направился в Латинскую Америку и снова Африку. Черному континенту предстоит ощутимо побелеть. Фразы о жизненном пространстве в британской прессе стали звучать часто. Пока что эта фраза звучит без военного оттенка. но Англию, свалившуюся в еще более тяжелый экономический кризис, стали покидать лишние люди. Прямой путь в США после недавних событий им закрыт, но ирландцы довольно-таки часто перебираются к нам через страны Латинской Америки. В их среде это считается почему-то патриотичным и правильным. Основная же масса направилась в Африку, значительно меньше – в Австралию, Азию и Индию. Переселенцев так много, что африканский путь окрестили Великим Исходом. Экономика США начала потихонечку выправляться. Сказывается, как национализация и Данигельд, принесшие колоссальные средства в казну, так и жесткая, но продуманная политика Лонга. Будущее он видит как скандинавскую модель социализма, но с отчетливым креном, на грани перекоса, в сторону христианских ценностей и куда как более военизированную. Мне, в общем-то, эта модель вполне симпатична, так что с некоторых пор с президентом у нас полное взаимопонимание. Взаимопонимание у меня и с нью-йоркцами, избравшими меня мэром. Ничего так, справляюсь. Да и работа интересная. Восстанавливаем город, а заодно продавливаю нормальную урбанизацию в том виде, как ее воплощали в 21 веке. Под снос пойдут не только разрушенные кварталы, но и большая часть трущоб. Не все этим довольны, но работы много, оплачивается она достойно, а планы урбанизации в виде макетов стоят в общественных местах. Дискуссия разрешается и поощряется, вплоть до городских референдумов по ряду вопросов. Европа, за исключением Британии, потихонечку выздоравливает. Темпы роста экономики заметно меньше, чем США, но это и понятно. Масштабы чисток и национализации куда скромней. Уцелели даже французские Ротшильды, сохранив немалую часть своего состояния. Зря, как по мне, они не забудут и не простят. Несколько десятилетий спустя возможен реванш. И отобьемся ли? СССР. Тема отдельная, но по смутным знаниям истории этого периода ясно, что экономика страны сейчас примерно на уровне года этак 37-го, а то и 38-го в предыдущей реальности. И это при куда как более вегетарианской политике коллективизации. Сейчас, когда нависающая с запада угроза войны практически сошла на нет, СССР нет нужды переводить экономику на военные рельсы. Тоже плюс. В Дании ситуация не столь радужная. Для меня. Даннегельд едва не стал причиной политического кризиса между Данией и Британией. Копингогирование там помнят хорошо. И недовольство британцев пугает датского короля до Даудури. Так что христиан десятый не является и, похоже, не будет для меня его величеством. Невелика потеря. Персоны Нонграда в Дании объявлять меня не стали. Этого не понял бы датский народ, у которого я нынче в фаворе. Примечание. «Персона нон-грата» – дипломатический термин, трактующийся как нежелательная персона, нежелательное лицо. А в остальном дела плохи. Дошло до того, что большую часть датских активов пришлось переписать на родню, просто чтоб не отобрали. Сперва в казну, а там и пострадавшим от моих неправомочных действий британским подданным. Сохранил за собой только лего, но не факт, что фирма повторит свой успех в измененной реальности. В пределах Британии, доминионов и колоний – Появляться мне не стоит. Завочный, мать его, суд с длинным таким приговором на сто с лишним лет. Единственное, что радует, наши дипломаты клятвенно заверили, что опасаться британского покушения точно не следует. Прежде всего потому, что из глобальной международной политики я вышел и не представляю опасности, что не отменяет частной инициативы. Перемещаюсь с охраной, но настроение фаталистически боевитое. Нет ощущения загнанности в ловушку. Появится. Ну, запрошу Лонго дипломатическую миссию в Союз и режду несколько лет. Британская агентура выдрана там буквально с мясом, да и прочие агентуры зачищены мало не под ноль. В остальном же в будущее смотрю с оптимизмом. Даже если мою жизнь прервет пуля, на небеса отправлюсь со спокойной душой. Я сделал все, что мог. Кто может, пусть сделают лучше. Примечание. Латинское крылатое выражение. Выражение употребляют, подводя итог своим достижениям в какой-либо области или представляя на чей-либо суд свою работу. Фраза возникла на основе формулы, которой римские консулы заканчивали свою отчетную речь, передавая полномочия преемникам.